Раздел одиннадцатый. «Серафима!» — сказал я бабке. «Вы только не волнуйтесь, Серафима». Она уставилась на меня обеспокоенно. Две маленькие плошки, запутавшиеся в паутине морщинок, отражались в ее глазах. «Мы завтра...» «Забьем кабанчика», — сказал я. «Забьем яшку». — Я тут договорился с забойщиком, он скоро придет. — Ты сдурел? — сказала Серафима и села на табуретку. — Он же еще не дорос так, Яшка! Он же еще такой подсвинок, как и ты! — Что делать? — сказал я. — Надо? — Ой, что это ты задумал, черт подраненный! — сказала бабка. «Не пойму я тебя, разумный ты, дуже. Скоро гната переразумеешь!» Серафима, когда придет забойщик, ни слова, что вы не собирались забивать Яшку. Вы его собирались забивать. Ясно? Просто мечтали об этом. Я подошел к ней и обнял. От ее коцовеки всегда пахло странной смесью нафталина, И шоколада. Когда-то до войны, в украшенном разными жестяными набойчиками сундуке вместе с ценными насильными вещами, бабка хранила шоколад. Эту помещичью сладость она распробовала уже после революции, очень уважала и берегла для самых больших праздников. Теперь в сундуке хранилось всякое рваное барахло. Но оно было пропитано ароматом довоенного благополучия. — Серафима, неню, — сказал я, — очень вас прошу. Бабка любила яшку, это я знал, но меня она любила больше. — Ладно, — сказала Серафима, — не знаю, что ты удумал. Хрен с тобой, Господи, меня Прости. Я поцеловал ее в морщинистый лоб. «Конечно же, забойщик должен был объявиться именно сегодня вечером», — подумал я. Как только бандитам донесли о гибели Саньки Конопатова, Горелый незамедлительно должен был выслать разведчика. «Интересно, а кто мог передать сообщение?» «Как?» «Слушай!» Серафима вдруг отстранилась от меня, и в голосе ее прозвучала тревога. — А ты вдруг не свататься надумал, жеребячья душа? С тебя станет ума! — А что? Я рассмеялся. — Это была идея. Почему бы мне в самых лучших глухарских традициях вот так ни о чем не переговорив с будущей невестой, не взять, да и не посвататься. От этой мысли мне стало радостно и страшно. А вдруг вынесут горбуза? Хоть я и один пока пару бок на селе, но не такая уж цаца. Антонина, конечно же, достойна лучшего жениха, чем ястребок с пробитыми потрохами. Но все-таки, все-таки, а? — А вдруг? — Серафима, — сказал я, — дайте поцелую вас еще раз, бабусь. Но она отстранилась и прошипела. — И не вздумай, не получишь благословения. Вот свезешь меня к Гавриле, тогда и посватаешься. Это она тебе голову задурила. Ты молодой, тебя по ночному, по бабьему этому делу задурить нетрудно. — У нее вон сколько мужиков перебывало. На нашей яблоньке столько райских яблочек в урожайный год не было. Она все понимает. — А ты нюни распустил, бычок-третьячок? — Серафима, дайте слово вставить. О ком вы? — Да об этой. О ком же? Об твоей варваре. И она принялась ее характеризовать. Заслушаться можно было Серафиму, когда она по-настоящему с вдохновением бралась за дело. Склад у нее выходило почти как стихи, но только не совсем печатные. — Серафима, вы просто поэт, — сказал я. — Народный. — Но я не к Варваре хочу свататься. Утихомирьтесь. — А кому же? — Тантонине Семиренковой. Серафима застыла. Чит ты ба! сказала она. Этот оборот обозначал у нее высшую степень изумления. Но изумление совсем не горестного. Что он там поделывает, клемарь, подумал я. Распрашивает, как был убит Санька? Жаль, я не могу явиться туда. Но если я посватаюсь то смогу постоянно бывать у Семиренковых, и Антонин окажется под моей защитой. Положительно это была толковая мысль, сватовство. Ай да Серафима! Ну, слава Богу! вздохнула бабка, поразмыслив над услышанным. Девка хорошая, душевная, преданная будет. — И красивая. — Да ведь молоды вы оба, совсем зеленые. Куда вам? — А сколько вам было, когда дед высватал? — спросил я. — Шестнадцать. — Зато деду было под сорок, — сказала бабка. — Что ж мне, двадцать лет ждать? Ей же тоже годочки набегут. — Ладно. — сказала Серафима. — Хорошая она девка. По правде сказать, на селе у нас лучшей и нет. Вот прямо пойду и посватаю. Где сейчас сватов как положено найдешь? Глазки у нее засветились у Серафимы, она заулыбалась. — Вы когда сватать пойдете, не очень-то улыбайтесь, — сказал я. Подождите, война кончится. Челюсти вам вставим. Балаболка! Отмахнулась Серафима, но улыбаться не перестала. Идея сватовства, видно, нравилась ей все больше. У нее созревали какие-то планы, а образ Антонины этим планом, видимо, не противоречил. Постой! спохватилась вдруг она. Она ж теперь сталась немая! «Во-первых, не немая, а просто не разговаривает», — сказал я. «А во-вторых, ну и что?» Серафима задумалась. «А в самом деле ничего?» — сказала она. «Может, и ничего? Может, даже и лучше?» «Я вот принимала у одной», — вспомнила она. «На хуторе, у немой. Так хорошо родила!» Ваши пушки так не стреляют, как она родила. И ребеночек стал разговорный. Или вот взять меня. Я до деда твоего почти не разговаривала. Не с кем было. Так шпырочку слово скажешь, и все. А то сказать, к чему бабе язык. Картошку отворить, ну, постирать, воды принести, печь протопить, кабанчика накормить. Телка, корову, курей, мужа там семью, Огород прополоть, овощ насолить и прочее. Молча больше успеешь.